что нас вполне устраивало. Других жилых домов рядом не было. Мы огородничали на небольшом клочке земли, расчищенном от деревьев при постройке дома. У нас были коза Эми и несколько куриц. Курицам мы не давали имен, потому что иногда съедали их. Биффи там нравилось. Перед нами в доме долго никто не жил, и там развелось много мышей. За несколько недель Бифа их переловила.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 Начало темнеть, и мне предстоял обратный путь по неосвещенной дороге с риском, что меня остановит полицейский, отведет домой и станет задавать неприятные вопросы. Я сказал Джеку, «В субботу я снова сюда приеду. Хочешь, встретимся?» Мы встретились. На эстраде наяривал духовой оркестр, мы ели чипсы, которые купил я, и смотрели на белые шатер испанского города.